Глава двадцатая. Илья. Я все дальше и дальше от нее. Сердце не на месте. Нет его у меня больше, оно там осталось с ней, у нее. Нет, не так. Она — мое сердце, а я теперь никто. Я никто и ничто без нее. Холодное, чёрствое ничто, всеющие страх и ужас, н е с у щ а е мрак и смерть. Вот и все. и л ь я т а опять вернулся к началу. Опять ты на дне. Меня снова откинуло к точке невозврата. Но есть еще надежда. Есть черт побери, и я цепляюсь за нее. Я не сдамся, не опущу руки, не брошу их. Они — моя ответственность. Я поручился за Варю, за детей, дал слово быть их щ и т о м пообещал себе, поклявшись их именами, что никогда не опущусь на дно. Туда, откуда с такими усилиями в ы п л з с дорога пустая. м ч у с ь по трассе, отдаляясь от города. Сотни метров проносятся за один миг. Небо уже чистое, рассвет наступил, солнце поднимается высоко, прячась за дымкой, растворяющейся в атмосфере тумана. Мне никогда не было так охренительно больно и одиноко, никогда. Хотелось грудь распороть кинжалами глубокие разрезы высечь и выковырять оттуда все оставшееся живое. Все, что ч у в с т в о в а л а жгло, болело, о с а т о н е л о Только бы жесть это прекратилось. Я умер без нее. Я мертв без Вари. Сдаться? Нет, ни за что. Быть слабым? Это точно не про меня. Но я слаб только, если дело касается ее. Она моя слабость, мой выдох, мой вдох, единственный источник силы и жизни. Собери связь, Муски. Чёрт, да уймись! Бью кулаком по рулю несколько раз. Машина в и л ь н у л а я чуть не с нее столп и з р ы ч а л Резко руль вправо, прижался к обочине, на воздух выскочил. В дерево кулаки впечатал. Методично лупил руками, ногами, орал и рычал, выплескивая всю жест ь и з себя до тех пор, пока не лишился сил. Кулаки нахуда й мясо. Больно. Но мне похуй. Я закурил, сел на капот тачки и тупо посмотрел в одну точку еще непонятно сколько времени. Успокоился, самую малость, скинул напряжение. Телефон вытащил из кармана, а там заставка. Варя, беременная с с о н е й Они улыбаются, обнимают друг друга, столько счастья в ясных глазах. Мои родные, мои самые любимые. б о л ь н о без вас. Подыхаю. Я заставил себя это сделать, открыл галерею и все фото с н е й удалил. В облаке сохранились, там пароль. Так надо. Безопасность, напомнил я себе еще раз. Пока не решу вопрос с коброй, я должен держать их далеко от себя. Игнат прав, и я это знал, но не хватало до этого силы воли принять такое непростое решение. Этот телефон я никогда не беру с собой на задание, чтобы не спалить свою личность. Для дел есть другой. Маски, скрывающие лица, поддельные имена. Мы работаем как призраки и действуем четко без промаха. У кобры есть только один бросок для удара на хищника. Промах? И хищник задушит тебя, а не ты его. Я возвращаюсь в машину еще номер адвоката. Набираю. Идут гудки. Сергей Савельев отвечает бодрым утоном. Илья, здравствуй, давно не слышал тебя. Чем обязан? Паузу. Секундную делаю. Болно ь прикусив язык, выбиваю себя то, что ненавижу и не хочу. Ради блага так поступая. Единственное, чем себя утеша. Подготовь все необходимое для развода. Сухим, наполненным металлом тоном. Пришли мне п о т о м ей подвезёшь с мое й подписью. О, выдох шумный. Что ж как скажешь. Неожиданно, однако, хотя, д о связи. Не хочу лишних слов. Опять копание в этом только тяжелее. Надо переключиться на что-то другое, мозг разгрузить. Разумеется, я еду к ю суповой и буду думать, как изменить свою жизнь, как избавиться от его влияния навсегда. Убить, шепнуло мрачное темное подсознание. Ха. Единственный выход, пожалуй, но я не могу так поступить с человеком, который стал моим, по сути, спасителем и отцом. Но он сам тебя и погубил. Спас, затем погубил. Разве я выбирал себе такую жизнь? У меня была прекрасная семья, нежная, добрая мама, строгий, но любящий отец. Очередную сигарету из пачки вытянул, закурил, продолжая вести авто. В голове инерционно всплыли картинки: наша первая встреча с Назаром Юсуповым. Криминальным авторитетом, шишка, жесткая, суровая, серьезной. е г о второе имя, оно же прозвище, Душегуб, человеком спасшим меня однажды, но в то же время уничтожившим внутри меня человечность. Мне восемь, только из школы прибежал. Отец увидел в дневнике две двойки и замечание от классного руководителя на пол страницы с требованием немедленно явиться в школу. Я отрывал уроки, но я не хотел. Мальчишки в классе меня задирали, а я всего лишь защищался. Завязалась драка на перемене. Я разбил одному недоноску губу, второму о с т а в и л с и няк на руке. Меня в школе побаивались, но эти решили действовать толпой. Позоришь меня, Мирон, как не стыдно! Отец ударил меня дневником по затылку, я испугался и под кровать я г а н у л В угол забился, притих. Мама в комнату забежала, и между ними с отцом завязался скандал. п р е к р а т и ты слишком жесток с ним. Я делаю из него мужика. Сама видишь, какой н характер. Неуправляемый, дерзкий. Ага, весь в тебя. А потом послышались звуки стрельбы. Что это, д е м и т Боже мой, стреляют. У нас в саду. Через пару секунд раздался шум уже и в доме на первом этаже. Прячься быстро. Бери детей и бегите. Отец не успел договорить. В комнату ворвались какие-то люди. Началась перестрелка, вопли, звуки борьбы. в с к о р е в с е стихло, когда на пол рухнули тела. И осторожно подполз ближе, выглянул из укрытия и ужаснулся, едва сдержав крик. Мама, папа, они были мертвы в луже крови. Только моя маленькая шести месячная сестренка изтошного опила лежа в кроватке. Ребенка тоже заткни. Прозвучал ледяной без капли жалости голос. Такое отродье не должно разножаться м всех и истребить. Я не знал, почему и за что они с нами так поступили. Я был ребенком. Всего лишь восьмилетний мальчиком, которого отец никогда не посвящал в свои дела, но мы были богаты безмерно. Видимо, отец кому-то дорогу перешел. Его обрекли на вендетту. Он сильно обидел местного авторитета Юсупова Ильяса. Ильяс т о время был главной ш и ш к й а его брат Назар на подхвате. с к о р е крик младенца затих. Так-то лучше. Я зажал рот ладонями, видя, как по полу медленно тиху-тручики крови. И без движения лежит мамин а рука с красивыми, длинными пальцами. На запястье тонкий золотой браслет с бриллиантами и е о н и ц а л а м и Это подарок отца на годовщину свадьбы. А выскать здесь все. Шевелитесь. Только троих нашли. Там еще повар, две служанки. Всех убрать. Кошка, собаки, всех. Еще четвертый должен быть. Пацан, где он? До сих пор помню, как мне больно и страшно было. Да ужаса. Как в кошмарном сне. Но это не сон, это реальность. Я должен свыкнуться, что никогда не увижу маму, отца, малышку Соню. Я не сдержался, я захрипел этим себя выдав. Тихо, слышал? Че? Схлипнул словно кто-то. Шавки е с у п о в а б р о с и л и с ь в р а с с ы п н у ю Я видел их тяжелые ботинки из грубой кожи. Топот до сих пор отчетливо звучит в голове, о т д а в а я с ь резонансом спустя двадцать лет. Топот, крики мамы, плач сестры. Звуки ножей, рассекающих плоть. Все это вместе вызывает у меня срывы до сих пор. Я могу впасть в п р о с т р а ц и ю и утратить над собой контроль. Это приступы, приступы а г о н и и моя болезнь. Они мучили меня всю жизнь, но лишь с Варей. После того, как я Варю встретил в ту самую нашу первую ночь в больнице, они неожиданно прекратились. И тогда я понял, Варя, мое лекарство. Это светлая девочка, мое спасение. Один из ублюдков опустился на колени и заглянул под кровать. Вот и нашли третьего, последний из магикан, блядь. Тащи сюда. Нет, пожалуйста, нет. Они были мерзкими, бородатыми, все огромные, как скала, и жестокие, в черном во всем, вооружены до зубов. Бандиты издевались надо мной, били, насмехались, заставляли смотреть на трупы родных и запугивали до такого состояния, что я терял сознание. Но они били меня по лицу и снова приводили в чувство. Один из чудовищ приставил г о р л у нож. Я зажмурился, готовясь встретить смерть, но внезапно в комнату вошли еще двое. Что здесь происходит? Бандиты выпрямились по струнке и отшвырнули меня в сторону. Я комочком скрутился и у чих-то ног и замер. Ну и мясо в ы т у т устроили, блять. Ильяс, пошли отсюда. Последний остался, это его сын. Завязывает, даже пацан, всего лишь ребенок. Он виноват в делах своего отца, что ли? Пока этот щ е н о к не вырастет и не превратится во взрослого кабеля, тогда ему захочется отомстить за семью. Нахер такой! Дайте ствол, я его пристрелю. Кто-то протянул ему оружие. У меня волосы встали дыбом, я почувствовал, он направил дулом мне в голову. Подожди. Но передо мной выросла тень, крепкий высокий мужчина, поймал меня за шиворот и вздернул. Внимательно рассматривая, под ногами валялся мой дневник с двоихками и замечаниями. На нем капли крови. Незнакомец смотрел туда, а потом на меня, в мое лицо. Я тоже на него посмотрела и дыхание п е р е х в а т и л о У него были темные глаза с зеленым отливом, как у кобры. Где твои слезы, мальчик? Тебе не страшно? Я догадался. Это проверка, мой последний шанс. Покачал головой. б е с с т р а ш н о на него смотрел, превозмогая все, что кипел о и рвал у меня изнутри. б е с с т р а ш н ы й Надо же! Усмехнулся человек со змеиными глазами. Слушай, л я с отдай мне его. Что? Отдай, пацана, я заплачу щедро. Всю мою долю забирая его, отдай мне. Ну и зачем тебе этот шкет? В нем что-то есть. Сделаю из него бойца. От него живого больше будет пользы, чем от мертвого. Спятил? Да этот с у ч е н о ч припомни тебе все, когда яйца пушком о б р а с т у т Глотки перережет во сне. Это дурость. Брать в п р и е м н и к и вражеской отродье. Этого не случится. Ты не знаешь, как я умею ломать людей. Я выбью из него любую жажду, заменю своей угодной мне. Выдохну. л Удваиваю цену. т р е х н у л с я А дай пацана говорю. Мужчина жадно у меня вцепился, закрывая собой от ствола. Да и хрен с тобой забирай. Только если я бы увижу хоть раз, шею сверну без разговоров. Договорились. Так я стал собственностью Назара ю с у п о в а чудовищем, к о т о р о й о он меня превратил. Ильяс был прав. Не стоит давать шанс своему врагу. Спустя годы возмужав и окрепнув, я вернулся к нему и вырезал его сердце. Но не по своей воле, а по приказу своего хозяина. Назар решил занять место брата, стать центром черного мира, и он пошел на все. Чтобы добиться своего. Тряхнул головой. Меня опять потащил о в а д Я бы надолго там погряз, если бы не телефонный звонок. Мой телефон т р е н ь к а л и вибрировал. Взял его. На экране неизвестный номер. Принял вызов и обмер, услышав в з в о л н о в а н а п р и т о р н ы й голос, от которого все внутри льдом покрылось. Илюша.